Глава четвёртая. Что скажешь, осведомилась Н, когда мы сели за столик в кафе. Есть идеи? Для начала надо поменять псевдоним, честно ответила я. Кука, буба, туба, дзюба. Ваша певица затеряется в массе таких же. Придумайте мне что-то оригинальное. Например, перебил меня продюсер. Если репертуар состоит из песен подобных той, что прозвучала на программе, начала я и услышала сердитый возглас звезды. Я пишу по-разному. Есть сопливая лирика и оптимистичные баллады. Можете прочитать любой текст, не громко, попросила я. Здесь много людей, не стоит петь. Маленький цветок под лопатой могильщика на кладбище гибнет, прорекламировала Буба. Это лирика, уточнила я, или оптимистичная баллада? Микс из них, сообщила исполнительница. Душевное со смешком. В студии я исполняла зонг из цикла Убей гражданина. Есть ещё автобиографические песни. Памятник себе я построила не руками, после смерти моей тропой к нему люди пойдут. Он поднялся выше Эмпайр-стейт-билдинг. Я памятник себе воздвиг не рукотворный, и к нему не зарастёт народная тропа. Вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Продекламировала я начало стихотворения Пушкина. Ага, улыбалась буба. Моя бабка любит канал Культуры, вечно его глядит. Там кто-то свои стишата читал. Я современнила текст. Учитывая репертуар, вам мог бы подойти Псевдоним Гнилое жало лягушки. Выпалила я и в ту же секунду поняла, что навредила Ленке по полной программе. Яковлева может потерять работу. Надо побыстрее удрать, пока я не наговорила других глупостей. И тут на моё счастье, ожил мобильный. Лампуша, ты где? всхлипнула Катя. У меня похолодели руки. На рабочей встрече, что случилось? Егор решил, что Лена отравила его мамашу. Зажмугла носом Захарова. Ты о чём? Не поняла я. Линуська дала матери Егора пирожные, прошептала Екатерина. И Маргариту сейчас отвезли в больницу, у неё инсульт. Н стала. Мы подумаем над вашим предложением. Подожди, попросила я Катю и повернулась к продюсеру Бубы. У вас есть мой телефон? Да, уточнила Н. Только ты переписывалась со мной по-другому, не потому, что раньше дала. Отлично, обрадовалась я. Теперь звоните и пишите на новый номер. Чтобы продолжить разговор с Катей, мне пришлось подождать, пока парочка скрыется из виду. Инсульт серьёзная болезнь, но свекровь Лена за границей. Как Яковлева могла её пирожным угостить? У маманши Егора мерзкий характер. А у всех вредин, рано или поздно случается мозговой удар. От злости давление, как на качелях скачет, вверх-вниз, вверх-вниз. А у добрых оно стабильное. Невысокие цифры опасны, а скачки, пояснила Катя. Эклерге Елена неделю назад предложила, а инсульт сегодня стукнул. И он не ужас-ужас, микро. Бабка ходит, разговаривает, но требует присутствия сына. Пусть он с ней сидит. Неприятно, что с Маргаритой Семёновной такая беда случилась, вздохнула я. Но Лену надо на обследование сопровождать. Одна она не доедет, а у свекрови не самое тяжёлое состояние. Думаю, она вообще врёт, отрезала Захарова. Егор мамашке сообщил, что же неплохо, и через час та позвонила: "У меня инсульт. Ленка дала мне пирожное, и из-за него удар случился". Кричит старуха как здоровая, но обломалась ей Сыночек отказался Москву покидать. Всё-таки он Лену любит, обрадовалась я. Ха, рассердилась Катя. Он предложил мне Лену возить на обследование. Я объяснила ему, что работаю сутки, потом двое дома, но на самом деле не отдыхаю, пошью в других местах. Лену надо к 9:00 в клинику притаскивать и забирать в 15:00. Как мне успеть? А он в ответ: "Я веду переговоры с заказчиком". Егор реально сошёл с ума. Он считает, что у обожаемой маменьки удар случился из-за Ленки. «Эклер-то съеден давно, а инсульт только сейчас произошел», — напомнила я. «Да врет она!» — зашипела Захарова. «Маргариту ломает, когда не все внимание ей. Если человеку дурно, он по телефону не треплется, не скандалит. В хоспис не все умирать приезжают, кого-то там на ноги ставят. Знаешь, я радуюсь, когда больной истерить принимается или обижается». «Я просил куриный суп, а дали рыбный. Помню, каким его привезли. Тихий, безучастный, вообще ничего есть не хотел. А сейчас выговор персоналу сделал. Ура! На поправку дело пошло. Если на медсестер орет, то со здоровьем у больного неплохо». «Свекровь может нервничать из-за болезни невестки», предположила я. «Но Маргарита не стала для Лены второй матерью. Навряд ли она сильно переживает». «Вот Яковлевой повезло». Маргарита и Галина Алексеевна сладкая парочка, хихикнула Катя. Они разные по характеру, друг друга терпеть не могут, но в одном сходны обе ненавидят Ленку. Да и Егору на жену наплевать, а меня вообще видеть не хочет. Я дура привезла ему сегодня суп, борщ. Яковлева вчера вечером позвонила, попросила свари свой борщик с черносливом. Муж пообедать захочет, а он только свежеприготовленное ест. Да и я утром еду голодная. Днем тоже не поем, вечером супчик наверну. Я после двух суток спать не легла, все сделала, притащила термос. Егор меня дальше в прихожей не пустил, почти вытолкал, сказал, маме плохо стало после того, как она пирожное съела, которое ей Ленка дала. Она ее отробить решила. Вернется из больницы, поговорю с женой серьезно». «Он сошел с ума», — возмутилась я. «Нет», — возразила Катя, — «всегда идиотом был». Но сейчас дело в нём. Он любовницу завёл. Кто? поразилась я. Егор? Да, подтвердила Захарова. И я знаю кого. Оксану Чернову. Она с Яковлевой в одном подъезде живёт, на этаж выше. Очень удобно. Ленка на работу в фитнес рано сваливала, и доночи её не было. Оксанка, не знаю, где служит, но она часто дома сидит. Муж у неё старый, богатый. Дедуль к червяк с сочным яблочком. Оксана ровесница Лены. Детей нет. Выглядит лет на 10 моложе Яковлевой. И понятно почему. Чернова живёт в своё удовольствие. Спит в волю, гуляет, шмотки модные покупает, в спа-салон постоянно ходит. Дым работница у неё есть для ведения хозяйства. А Ленка в прислугах у Егора. Денег ей даже на маникюр не хватает. Старёда нашивает. У Яковлевой только пахать -то и без конца и края. Зимой она ходит в пуховичке, который лет десять таскает, а соседка в соболях, в ушах и на пальцах бриллианты. Егор к жене интерес редко проявляет, да и за две минуты управляется. Ширь, пырь и бегом. Леноська сначала переживала, разлюбил ее принц. Потом решила, что у супруга с годами пыл поубавился и успокоилась. «И что? Оксаночка ему все услуги оказывает». Пока её дедули и жена любовника отсутствуют. Хорошо, они устроились. Ехать никуда не надо, ей можно в халатьке по лестнице сбежать. С чего ты взяла про соседку? возмутилась я. Скажи, у Ленки есть тапки розовые с помпонами из натурального меха? неожиданно осведомилась подруга. Странный вопрос, удивилась я. Ты прекрасно знаешь, что всё розовое Яковлева называет одежонка для поросенка. Она скорее босиком ходить будет, чем на нечто из меха посмотрит. Ленка — активный борец против убийства животных. «Верно!» — согласилась Катя. «А теперь скажи, почему у Егора под вешалкой затырено такое?» Телефон моргнул, на WhatsApp упало фото. «Получила?» — осведомилась Захарова. «М-м-м-м», — протянула я, рассматривая снимок. «Странно. Это понтофли». И последний вопрос, пропела Катя. Что делают тапки соседки в прихожей квартиры, где живут Лена и Егор? Да ещё днём, когда жены совершенно точно нет дома. Ну, протянула я. Может, она э-э а-а э. Не старайся, остановила меня Катя. Всё равно ничего не придумаешь. С чего ты решила, что это обувь соседки? удивилась я. Да 100 раз её в них видела. Объяснила подруга: "Приеду к Ленке, а в подъезде это стоит, почту вынимает и всегда в такой обуви". Я молчала. "Супер, да?" спросила Катюша. "Теперь представь, что случится, если Ленка когда-либо неожиданно домой днём вернётся. То-то ей кайф, муж на неё не смотрит. И вот он в супружеской постели с шалавой. Со здоровьем у Лены плохо, любой стресс её убить может". Я перестроилась в левый ряд. Сейчас к нему заеду, попробую голову Куркину на место вернуть. Прикольно, если в спальне Оксану найдёшь, засмеялась Захарова. Тогда ему и возразить будет нечего. Только зря время потеряешь. Он тебя пошлёт куда подальше. Не уйду, пока всё ему не выскажу, пообещала я и надавила на педаль газа.